Судя по тому, как бесцеремонно Мес-Каламдук обошелся со своим братцем, вероятно, и царица Шубат, женщина довольно властная, также была отравлена после смерти своего сына. Но и для самого мес непомерно тяжелым оказался золотой царский шлем Абараги, который ему так и не пришлось возложить на свою голову. Вернемся, читатель, к началу нашего повествования. Не зря мы предпослали ему эпиграфом слова известного археолога Гуляева «Воистину неисповедимы пути, коими проникают в сознание уже наших современников легендарные измышления древних». Можно было бы понять Гуляева, когда он не критически поверил почтенному сэру Вулли по части красоты царицы Шубат, о вкусах, как говорится, не спорят. Что же касается воинских подвигов Мескаламдуга, то в них повинен не столько сам Мескаламдук, сколько народная молва, алчущая видеть обойденного наследника престола преемником боевой славы его воинственных предков, ибо сейчас твердо установлено, никаких подвигов наш герой, увы, не совершил. В одном прав кандидат исторических наук Гуляев. Уж в чем в чем, а в храбрости месколом дугу не откажешь. Не каждый отважится забраться к тому же ночью в разверстую могилу, даже за золотым шлемом.